Глава 23. Некоторые последователи Фрейда хотят видеть в терпении и выдержке альпиниста конфликт между неосознанным стремлением к смерти и сексуальными устремлениями. Для них ежедневные тренировки и десятикратные подтягивания на пальцах всего лишь временная невротическая защита от неудовлетворенного и дипового комплекса. Чихал я на неврозы и на Фрейда. Я предпочитаю видеть в альпинисте современного искателя приключений с его достоинствами и недостатками, с его неприятием принуждения, с его поисками абсолюта, сдержанностью в чувствах и физической энергией. Этот мужик, которому в конечном итоге ничего не нужно, только быть мужиком. Из личных записок Жанатана Тувье. Больше не раздумывая, я снова бросился к Мишелю и схватил его за полу пуховика. «Отстань!» — он влепил мне удар рукояткой пистолета, и я рухнул, схватившись за голову. «Да не бесись ты так, приятель! Я тоже с нелегким сердцем на это иду!» И тогда, стоя на четвереньках, я заорал, что есть силы. Голос у меня сорвался, связки горели огнем, кожа под браслетом цепи стала красной. Я умолял Пока, я заклинал его вернуться. Без всякого стеснения или стыда Мишель спросил у Фарида, как правильно целится, и тот ему объяснил. Того, что произошло дальше, я предвидеть не мог. Я испепелил фарида взглядом и в конец обессилев сел, наблюдая за тенями в пещере. Массивный приземистый силуэт Мишеля постепенно размывался по мере того, как он уходил к пещере. Со сложенными руками и длинными ногами он напоминал богомола Мне хотелось бы отвести глаза, но я так и застыл, не шевелясь. Я буду со своим псом до конца, я буду присутствовать при кошмаре его казни. В следующее мгновение я увидел, как две тени сошлись и слились. И тут пещеру сотряс выстрел. Сгусток звука хлестнул по ушам и разлетелся, ударившись о стенку ледника. Звуковая волна прошла сквозь подземелье в долю секунды. Эхо обрушилось со всех сторон. Сверху на нас посыпались талоктиты. Фариц с криком убежал в палатку, а я, сложив крестом руки на груди, вытянулся на земле и закрыл глаза. Осколки льда и известняка хлестали меня по щекам. Я надеялся, что какая-нибудь глыба сейчас раздавит мое сердце, но этого не случилось. После выстрела раздался крик Мишеля. Подхватив с земли баллон со цителеном, он бежал к нам. Каска болталась сзади вися на шланге, крутясь и подскакивая. Свет погас. Но мне показалось, что я коротко успел разглядеть силуэт Пока у входа в пещеру. В голове пронеслось, пока еще жив. Мишель промчался мимо меня, даже не повернувшись и в ужасе устремился к палатке. Я подобрал горелку, баллон с газом и побежал за ним. Сталактиты всех размеров все еще разбивались то здесь, то там и тут прямо передо мной человек в железной маске тяжело упал, придавив баллон. Тот сплющился, жидкий газ зашипел. Мишель поднялся и с пустыми руками, шатаясь и задыхаясь, нырнул в палатку, куда не долетали куски льда. Он стащил с себя наполовину изодранную перчатку, между указательным и большим пальцем зиял глубокий порез, с руки текла кровь. Мишель застонал, быстро схватил пригоршню льда, нападавшего у входа, бросил его в кастрюлю и засунул туда руку. «Я думаю, я его ранил». «Куда ранил?» — спросил Фарид. В глубине души меня раздирали противоречивые чувства. Пок жив. Пока подстрелили. Пок ранен. «Не знаю, наверное, в лапу, но точно сказать не могу. В тот момент, когда я собирался выстрелить, он на меня прыгнул. Я таких прыжков не видал». Он рыкнул на Фарида. «Задрай ход Фарид послушался и уселся посреди неполадки, рассерженный. Да, не так уж трудно было его прикончить. «Я никогда не держал в руках оружие. Это ты понимаешь или нет? И попробуй выстрелить, когда у тебя пальцев не хватает!» Он швырнул пистолет. «На, забери свою пушку!» Потом обернулся ко мне. «У твоего пса вся морда была в крови. И в нем не осталось ничего от собаки. Он лакомился нашим покойником Мишель быстро вытащил руку из кастрюли со льдом и обмотал полотенцем. Полотенце сразу окрасилось красным. Рана глубокая, надо зашивать. Для этого все есть. Иглад, шприца, бутылка водки и... У меня там в кармане нейлоновые нитки. фарит отдай это все женатану, пусть он займется. Я заколебался. Он это заметил и смерил меня долгим взглядом. «Не хочешь зашивать, Жанатан?» Фарид разложил все передо мной, но я не отреагировал, а встал и уселся в углу палатки. Мишель, не шевелясь, пристально на меня смотрел. «Нехорошо, Жанатан, и за это придется платить!» Он кивнул в сторону Фарида. «Шей ты, и поскорее!» Фарид не возражал и взялся за хирургический инструмент. У иглы не было ушка, и он минут пять провозился, чтобы заправить нитку в канал, предназначенный для инъекции жидкости. Мишель сначала залил алкоголь себе в горло, а затем плеснул на ладонь. Потом с рычанием плотно сдвинул края раны, как две губы. Укус был, что надо. Пок цапнул от души. — Давай! — приказал он Фариду. — Краи не размышляй! Стиснув зубы, Фарид старался изо всех сил. При виде ладони Мишеля и кустарного шва, который клал араб, я словно перенесся на несколько лет назад, в тот день, когда Пок покусал меня в блоггаузе Когда игла вошла в ладонь в первый раз, тело Мишеля выгнулось дугой, следующие проколы он уже перенес легче. Ну и крепкий же он парень. Дело было сделано. Четыре почти параллельных стежка Фарид отлично справился. Мишель вытерся полотенцем. Шов вышел не очень ровный и эстетичный, но рука больше не кровила. А раб еще раз промыл рану водкой и закашлялся. Он был горд своей работой. Ну а теперь что делать? Пока Мишель разглядывал свою ладонь, я взял баллон с ацетиленом, лежавший возле палатки, и занес его внутрь, чтобы посмотреть, насколько он поврежден. Наконечник, кремень, рефлектор, шланг Все вроде бы было цело, за исключением гайки при выходном отверстии для газа. Она треснула и сместилась от удара. Я ее поставил на место и как следует завинтил. Еще чуть-чуть и... Я повернул колесико, пламя вспыхнуло и мне стало спокойнее. Забрав с собой лампу, я отошел от палатки. Возле красной линии я снова позвал Пока. Никакого ответа. Потом из пещеры донеслось рычание которым слышались резкие взвизги. «Пок! Ко мне, Пок, иди сюда!» Лампа мигала, еле освещая стены галереи. Вдруг я зажмурился. Пок стоял у входа в пещеру. Вся морда у него была в крови. Прихрамывая, он отступил назад. Рычание не прекращалось ни на минуту. Он злился и бегал взад-вперед, не сводя с меня глаз. Я похлопал руками по бедрам. И тут мой пес завыл, и из его раскрытой пасти вырвался пар. Это было жуткое зрелище. Волк, воющий под ледяными сталактитами. Мгновение спустя он скрылся в темном зеве пещеры, а в ответ на его вой запела расселена. Я зажал уши ладонями. Все было кончено. Пок перестал быть поком. Он снова стал тем существом, с которым я сражался в Лотарингии чудовищем, способным напасть и убить. Вот теперь я бы предпочел, чтобы он был мертв, чтобы Мишель не промазал. В палатку я отступал, опустив руки, все еще надеясь, что вот сейчас Пок снова потрется об мои ноги и уткнется носом мне в ладонь. Войдя я на всякий случай, застегнул за собой молнию и с упреком посмотрел на Мишеля. «Ты сделал только хуже», У нас больше нет пуль, мы не можем добраться до газа, и мой пес уже не мой пес. Что ты теперь предлагаешь, чтобы мы увязли еще больше?» Он поднял свою утыканную болтами голову. «Убить его голыми руками!» Этот тип не отступит, он пойдет до конца в своих бредовых идеях. Я уже не знал, что и думать, я растерялся и плохо соображал. Фарид склонился над ящиком, притворяясь, что он что-то делает и кому-то нужен для чего нужен. 1122, 1123, 1124. Убить его голыми руками? А ты не объяснишь, как его выманить из такой роскошной норы? Мишель взял острый камень, сдвинул в сторону спальник и принялся чертить на каремате. С одной стороны пещера, посредине палатка, с другой стороны ледник. Еды у него хватает, а вот воды нет. Сейчас он устроил себе оргию, но очень быстро поймет, что после сытной еды, полной натуральных солей, хочется пить. Без еды продержаться можно, без воды нет. Фарид пожал плечами. «Да ведь ты столько льда туда натаскал!» «Он ничего не сможет с ним сделать. Можно погибать от жажды на снежной равнине. Если не сможешь растопить снег, все равно умрешь. Это проще простого». Здоровой рукой Мишель начертил крест между левой стеной и передней стенкой палатки. «Вот тут, где падали сталактиты, есть небольшое углубление. В нем можно устроить лужу. Объясняю план. Надо натопить три-четыре кастрюли воды. Ровно столько, чтобы образовалась жидкая поверхность, и поставить рядом фонарь, чтобы пес из своей галереи видел отцвет. А мы спрячемся в палатке и будем ждать, когда он придет пить». И тогда в темноте мы набросимся на него и убьем. Это подло. Я представил себе отощавших голодных львов, которые прячутся в саванне возле лужиц с водой, подкарауливая пришедших на водопой антилоп. Фарид нервно натянул рукавицы. Ну, представим себе, что все получилось. Как ты его убьешь? Пес ранен, навесит почти как я. Ты видел, какие у него клыки? Мишель тряхнул перед ним моей цепью. «А вот этим?» «Я ранен, поэтому выйду перед ним и отвлеку его внимание. А вы зайдете с боков или сзади. Один из вас будет его душить, а второй бить цепью повсюду, куда попадет. Если навалиться на него втроем, мы справимся без большого ущерба для себя. Ну, в худшем случае, несколько укусов. Но я, как видишь, от этого не умер». Я встал. Глаза застилали слезы. Не знаю, что на меня нашло, но мне никогда не было так страшно, как сегодня. Неужели я вот так исчезну, и от меня останется только дата на мраморной плите? Этот ужас небытия стал осязаемым. Меня затошнило. Мы с Франсуазой даже никогда не рассматривали эту ситуацию с такой точки зрения. То есть, что я уйду раньше ее. Даже представить себе было невозможно надпись на нашей могиле. «Женатан Тувье» 1960-й, 2010-й, Франсуазо Тевье, 1963-й. Мой мозг слишком привык к обратному порядку. Мне хотелось завыть. Если я сейчас не заставлю себя действовать, жить любой ценой, то, наверное, засну и уже никогда не проснусь. Сдержав вздох, я поднялся и бросил. Ладно, сделаем, как сказал Мишель. Надо приготовить приманку. Потом посмотрел Фариду прямо в глаза. А к Поку я выйду сам. И сам его убью.